Слабый, раненый, полный отчаяния, Билли упал на землю и закрыл лицо руками. В таком положении застала его луна, когда она взошла на небо, и в такой же позе лежал он еще, когда она зашла на западе. Три месяца вел уже Билли Берн одинокую и однообразную жизнь в самых диких местностях острова. Охота при помощи силков и рыбная ловля кормили его. Воды было достаточно, Билли окреп и совершенно оправился от своих ран. Туземцы его не трогали. Ему посчастливилось попасть в ту часть острова, которая была для них табу и к которой никто из них ни при каких обстоятельствах не осмелился бы приблизиться. Однажды утром, это было в начале четвертого месяца его одиночества, Билли заметил на море легкий дымок. Он медленно увеличивался, а затем из-за горизонта появился и корпус парохода. Судно все ближе и ближе подходило к острову. Билли набрал сухого валежника и зажег огромный костер на самой высокой точке того мыса, которого он смотрел на уходящий лотос. Он набросал на сухие сучья свежих веток, и вскоре густой дым от его костра поднялся вертикальным столбом. Еле дыша от волнения, Билли следил за движениями парохода. Сперва казалось, что он пройдет мимо, не заметив сигнала, но затем пароход изменил курс и направился прямо к острову. Море в этот день было очень спокойное, и судно подошло почти к самому берегу. Как только Билли убедился, что его заметили, он как сумасшедший пустился вниз, спотыкаясь и падая по крутому склону скалы к узкой песчаной отмели. Пароход спустил лодку. Билли, дрожа от нетерпения, стоял по колено в воде и ждал. Странная картина представилась его спасителем, когда они подъехали к берегу. Картина, вызывшая в них своего рода благоговейный страх. Они увидели перед собою белого гиганта, почти голого, но вооруженного длинным мечом самураев, современным револьвером и тяжелым боевым копьем диких охотников за черепами. Склокоченные длинные волосы и огромная борода покрывали голову и лицо незнакомца. Но из-за спутанной гривы волос сияли светлые серые глаза, и добродушная улыбка оживляла лицо. «Наконец-то, белые люди!» — вскричал Билли. «Как мне приятно смотреть на вас!» Шесть месяцев спустя по шестой авеню в Нью-Йорке разгуливал дюжий гладко выбритый парень в плохо сидящем матросском костюме. Это был Билли Байерн. Билли Байерн, у которого не было ни гроша денег, но который чувствовал себя необычно счастливым. Большая авеню в Чикаго была менее чем в тысячи милях от него. «Славно, черт возьми, быть опять дома», — проговорил он вполголоса В, в Нью-Йорке у Билли были кое-какие знакомые. Он вспомнил о небольшой школе атлетики, помещавшейся в третьем этаже одного невзрачного дома недалеко от Баттери, в которой он когда-то бывал. Туда-то он и направился. В небольшой загроможденной комнате два огромных парня, обнаженные по пояс, старательно занимались боксом. У одной стены на опрокинутом стуле сидел толстый узколобый мужчина, вопросительно взглянувший на вошедшего Байерна. Билли подошел к нему с протянутой рукой. «Как живете, профессор?» — сказал он. «Отлично, но я вас не узнаю», — ответил профессор Кассиди, пожимая ему руку. «Я был здесь с Ларри Хилмором на состязании год или около того тому назад. Меня зовут Байрон». «Вспомнил», — воскликнул профессор. «Вы тот молодой парень, о котором рассказывал Ларри. Он говорил, что вы были бы хорошим атлетом, если бы бросили пить». Билли улыбнулся и утвердительно кивнул головой. Вы теперь на пьяницу не похожи, заметил Кассиди. Так оно и есть, сказал Билли. Я был более года на море и не пил ни разу. Вот это правильно, одобрил профессор. Нус, что вы мне скажете хорошенького? Что вы поделываете в Нью-Йорке? ищу», — ответил Билли. Разденьтесь, скомандовал профессор. Я ищу спарринг партнеров для одного молодца, который всех нокаутирует. Билли начал снимать одежду. Обнажившись по пояс, он показал такую мускулатуру, что даже профессор Кассиди, много видавший на своем веку, пришел в дикий восторг. «Вот это бицепс!» — воскликнул он с восхищением и сразу представил Билли обоим боксерам — харлиму Херикану и даго Питу. «Пит — тот самый молодчик, о котором я вам говорил», — пояснил профессор Кассиди. «У него такие сильные удары, что я не могу найти для него настоящего партнера. Никто не решается с ним боксировать». Один хирикан согласен тренироваться с ним, у других нервы не выдерживают. «Я берусь содержать вас все время, пока вы будете партнером Пита на тренировках, а иногда буду назначать вас на состязание, так что вы сможете кое-что подработать. Идет?» «Само собой», — ответил Билли. «Ну и отлично», — весело сказал профессор. «В таком случае надевайте перчатки и вызовите Дагу Пита на парочку раундов». Билли надел кожаные перчатки на свои огромные руки. «Уже больше года, как я не носил их», — сказал он. «Вначале я, верно, буду немножко неуверен, но потом, когда разойдусь, дело, вероятно, пойдет». Кассиди подмигнул Херикану. «Ему вряд ли будет время разойтись», — уверенно заявил хирикан Пит сшибет его через две минуты. Кассиди и хирикан отошли. На лицах их было написано плохо скрытое удовольствие. То, что произошло в последующие минуты, навеки врезалась в память профессора Кассиди. Он до сих пор постоянно говорит об этом, как о самом интересном событии своей жизни. Первую минуту Билли и пит боксировали осторожно, испытывая друг друга. Затем пит провел прямой левой, прямо в лицо Билли. Это был удар, который мог бы свалить быка, но Билли только встряхнул головой и чуть-чуть сдвинулся с места. Пит был настолько уверен, что удар свалит с ног его нового партнера, что слегка опустил руки, но раньше, чем он снова успел прикрыться, Билли ринулся на него. Удар в лицо, казалось, заставил Билли вспомнить все, что он знал когда-то в искусстве бокса. Да, Го нанес ему еще несколько ударов до окончания поединка, но так же безрезультатно, как и первый. Питт растерялся. Ничто не обескураживает так боксера, как сознание, что его самые удачные удары нечувствительны для противника. Несколько минут Билли Берн играл с питом как кошка с мышкой. Он боксировал согнувшись, как это делал знаменитый чемпион Джеффрис. которого он напоминал и ростом, и силой. Вдруг с ловкостью пантеры Билли подскочил к противнику и нанес ему левый удар в челюсть, за которым с молниеносной быстротой последовал удар правый в подбородок. Пит поднялся на фут от пола, отлетел в дальний угол и упал без чувств. Это был необычайно эффектный финал. Кассиди и хирикан поспешили оказать помощь побежденному. Когда он начал приходить в себя, профессор обернулся к Билли. «Может быть, у вас...» «Есть еще какие-нибудь непобедимые бойцы?» — спросил Байрн, усмехаясь. «Я думаю, что этого мне бояться нечего». «Да вы с любым справитесь, если не запьете опять и будете аккуратно тренироваться у меня». «Я так и хочу», — ответил Билли. «Ну, а теперь дайте мне поесть. У меня от голода все кишки перевернулись».